Подписанная очередность установит в подробностях, какие великие князья и армии будут нести ответственность за добычу сердец и в каком порядке. Пары не всегда будут одинаковыми, и их станут оценивать с точки зрения стратегической совместимости. Ожидается, что согласно заповедям, которых мы все придерживаемся, мужчины и женщины в наших армиях одобрят этот новый рывок навстречу победе и долгожданному возмездию.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 С ними еще работать и работать. Нам требуется что-то особенное. Мы должны их как-то вдохновить. Я что-нибудь придумаю. Пока что попробуем еду. Сейчас у нас только пять офицеров, так что можешь забрать последнюю из наружных комнат под кладовку. Холлин предоставил нам право брать у лагерного интенданта что угодно. Забей ее под завязку. Под завязку? Переспросил камень и на его лице появилась улыбка до ушей.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 Со мной не бывает, чтобы все шло хорошо. Так устроена жизнь. Возможно, это как-то связано с теми вчерашними глифами на стене Долинара. Они похожи на обратный отсчет. Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное? «Я что-то припоминаю», – прошептала она. «Что-то плохое». «Каладин, видеть грядущее – это умение даровал честь.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 «Шквальные 50. Он стиснул зубы, глядя на меч. Клятвенник. Это был осколочный клинок Долинара, изогнутый, словно сведённая судорогой спина, с чем-то вроде крючка на острие рядом выступающих зубцов у перекрестья. Напоминает беспокойные волны на океанской глади. Как часто он вожделял это оружие. Теперь оно у него. Но обладание принесло лишь опустошенность. Долинар Холин, обезумевший от скорби, сломленный до такой степени, что битвы пугали его, все еще цеплялся за жизнь. Старый друг Садиаса был словно любимая рубегонча, которую пришлось умертвить, но яд не подействовал как надо, и вот она снова хнычит под окном. Даже хуже. Садиас не мог избавиться от ощущения, что Долинар каким-то образом сумел его обставить.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 У парадных ворот стояли несколько часовых в синей золотом форме королевской гвардии, отдельного и особого подразделения личной гвардии Долинара. Солдат бросил капитан Кивая одному из них, светлоглазому низкого ранга. Каладин стоял выше этого человека, согласно военной иерархии, но не общественной, и он по-прежнему не совсем понимал, как следует себя вести в таких случаях. Гвардеец смирил его взглядом.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 Он не подведет князя опять, как подвел накануне. «Дядя, я не узнаю этих гвардейцев!» Раздраженно бросил король. «Они новые!» Ответил Талинар. «На этот балкон другим путем не попасть. Солдат! Он сотни футов над землей. Рад слышать!» Отозвался Каладин и приказал. «Дрехи, ступай к Мошу на балкон. Закройте двери, и будьте начеку!» Дрехи кивнул и ринулся выполнять приказ.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 «Почему ты раньше не поставил его во главе своей гвардии?» «У меня не было такой возможности!» Долинар устремил на Каладина весьма многозначительный взгляд. Тяжелый взгляд. Он шагнул вперед, положил руку Каладина на плечо и отвел его в сторону. «Погоди-ка!» Раздался сзади голос монарха. «Это капитанская нашивка? На темноглазом? С каких пор это стало возможным?»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 Да, сэр. На совещании придут еще четыре человека. Мои сыновья. Генерал Хал и Светлый Стышав, его супруга. Они могут войти. Всех остальных следует держать снаружи. Пока мы не закончим заседать. Долинар возобновил беседу с матерью короля. Каладин разместил Моша и дрехи. Потом объяснил Марту и эту все, что касалось правил пропуска через двери.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 Но с разными пуговицами, а ботинки из дорогой свиной кожи без единой царапины. Навехонькие, стоили, наверное, несусветных денег. Но ведь он в тот раз спас женщину на рынке. Колодин вспомнил случившееся несколько недель назад встречу. Не забывая об этом. Капитан не знал, что и думать о Ринарине. Юноша, он был, наверное, старше самого Каладина, но точно не выглядел на свой возраст.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 Так тихо, чтобы лишь силу слышала, А остальные ему подыгрывают. Тревожно! Так поступала Марама Хватался за власть при первой возможности, даже если она ему не принадлежала. Навани посмотрела на долинара и положила свою руку поверх его. Судя по выражению лица, вдовствующая королева готова была поддержать любое его начинание. Король был не готов, он чуть слышно вздохнул.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 Кем мы должны, по-твоему, стать через год, если приживем это фиаско?» Далинар положил руки на толстый каменный подоконник. Он так пристально смотрел вдаль, как будто видел там то, чего все они увидеть не могли. «Мы станем теми, кем мы были когда-то. Королевством, которое может выдержать бури. Королевством света, а не тьмы. Я хочу увидеть по-настоящему единый Алиткар.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 Возможно, все дело лишь в том, что великие князья объединяются против нас. Я в этом сомневаюсь, но кто знает. «Отец!» Взмолился Адалин, положив руку Долинару на плечо. «Это все просто прекрасно, и, возможно, ты сумеешь изменить представление людей о сияющих, но...» «Душа и шара, отец! Они могли делать то, чего мы не можем!» «Если просто назвать кого-нибудь сияющим...»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 Я потерял многих из-за предательства Садиаса. Это были очень хорошие войны. Теперь у меня совсем мало времени. Всего лишь чуть больше 60 дней. Каладина пробрала зноб. И великий князь отнесся к числу насарапанному неизвестно кем на стене очень серьезно. Капитан. Негромко проговорил Долинар.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 Есть тысячи человек, которых я должен обучить. Если бы я мог отправить их патрулирование, это бы помогло им ощутить себя солдатами. Я бы использовал достаточно большое количество людей, чтобы это было само по себе сообщением для бандитов, которые, быть может, и ушли бы из тех краев. Но при этом моим людям не пришлось бы слишком много сражаться. Хорошо. Патрулями занимался генерал Хал, но он теперь мой старший военный начальник и понадобится для других вещей.